Он пошевелился и почувствовал, как цепи впились в его запястье. Что означал сон? Был ли это знак или испытывал и свое терпение? Какой толк от знака, если читать его следовало в обратную сторону? Лежа на соломе и глядя на солдат, освещенных светом фонаря, он понял, сколь многого лишился. Когда-то все было ясно. Возвращаться мысленно в то время, когда всё было ясно, равнозначно тому, чтобы смотреть из тени на группу друзей, освещённых ярким солнечным светом. Чем дольше он смотрел, тем гуще становилась тень там, где он стоял. Он осознал, что ничего не понимает. Он не мог объяснить ничего из того, что с ним происходило. Он не знал, что означает его видение на вершине горы. И более поздние видения, вопи, да и вообще все его видения, но ему было отказано по собственной его вине в одном единственном опыте, который мог бы прояснить всё остальное. Он даже не знал, что ему следует теперь делать. Раньше всё казалось простым. Как главный ученик, представитель и носитель учения Иешуа, он должен был возглавлять братство, Но братство росло, рос круг его обязанностей, и все больше времени занимало выполнение заданий, которые, казалось, не имели ничего общего с настоящей работой, которую поручил ему Ешуа. Он обрадовался, когда Яков благочестивый проявил интерес к административной работе. Из-под воли он передавал Якову полномочия за полномочием, пока однажды не понял, что не он, а Яков руководит общиной. Он оказался способным руководителем, а Скеф и по-прежнему советовались по всем важным вопросам. С облегчением, в котором был лёгкий налёт неловкости, Кефа вернулся к проповедованию. Сначала он был счастлив снова оказаться в пути, встречать новых людей, сталкиваться с новыми трудностями. Он с радостью окунулся в работу. Это было до того, как он начал понимать, что утерял цель, что ясность видения затуманивается, что-то было не так. Пытаясь понять, что именно не так, он обнаружил, что там, где раньше было твёрдо, теперь стало неустойчиво, будто произошёл подземный сдвиг. Для чего он проповедовал? Закрыв глаза, он снова увидел худощавую фигуру Иешуа, окружённую толпой. Услышал тихий и уверенный голос. «Прости, верь, подчинись, люби. Не строй планов на будущее, не наживай имущество, не тревожься, что о тебе говорят люди, не говори того, что не имеешь в виду». Это он им говорил. Он сказал им, что мог. Теперь, когда будущее продлилось на 10 лет дольше, чем они предполагали, было трудно говорить людям, чтобы те не строили планов на будущее. Было также трудно говорить богатому и влиятельному человеку, проявляющему благосклонность к общине, чтобы он отказался от своего имущества. Поэтому он говорил им, что мог И даже то, что он им говорил, имело второстепенное значение, и идеи, которые с таким трудом распространял Иешуа, и из-за которых он был убит, имели второстепенное значение. Главным теперь стал сам учитель, причем в облике, в котором Кефа никогда его не знал. Неужели эта величественная фигура... Этот карающий судья последних дней, который принес себя в жертву в последние дни своей земной жизни, чтобы снискать прощение для тысяч совершенно незнакомых ему людей, был тем человеком, с которым Кефа ходил на рыбалку, шутил и делил хлеб, в который раз Кефа корил себя. И это тоже форма гордыни. Савл был прав. Он хотел сохранить Иешуа для себя. Его мнение было авторитетно лишь постольку, поскольку это его мнение, но часто он и сам не знал, в чём заключается его мнение. Но терпеть ему оставалось недолго. Вскоре он умрёт, и тогда вероятно всё станет ясно. Вдруг ему пришло в голову, что если ему суждено умереть, значит, и его работа закончена. Он решил её, так и не поняв, в чём она заключалась. Он громко рассмеялся. Звук странным образом отразился от каменных стен, и один из охранников прикрикнул на Кефу, чтобы тот затих.